Глава 32. Ярослав. Брошу твои чувства в постель. Это наш стиль. Сердце любит, скулит, только не уходи. Никто не обнимет, как ты. А нет, сай, не лето, не люблю. Что тебе снится, Маруся? Почему ты опять кричала ночью? Она пытается делать вид, что все в норме. Но ее фрагментарную отстраненность и неестественную молчаливость сложно не заметить. Это... Не находя слов, валит меня улыбкой. Мол, ерунда обыкновенная. Бывает иногда. Выставив на стол тарелки с омлетом и две чашки кофе, садится и подзывает меня. Третью ночь подряд, Маш. Ярик. Похоже, у нее сдают нервы из-за моей настойчивости, хоть она и пытается это гасить, что совсем уж странно. Привык, что Маруся открыто высказывается, особенно если злится. Я не хочу это обсуждать. Морщится, словно от зубной боли. «К тому же мы почти опаздываем». «Почти опаздываем, это сильно», — игнорирует мой едкий тон, будто не слышит вовсе. Расправившись со своей едой, сбегает с чашкой в ванную. «Я там допью, а то не успеем собраться». «Что за чертовщина, блять По дороге на работу также молчит. «Отпускать Машку не хочу, чувствую, что-то ее точит. Она же снова прикидывается, будто настроение огонь». Быстро целует меня. Когда пытаюсь задержать, вновь ссылается на время и ускакивает. Весь день места себе не нахожу. Звоню ей, как только удается уличить свободную минуту. По телефону вроде как звучит нормально. СМС-ки крашеные шлет. Вечером, когда забираю, кажется, что совсем все наладилось. Но я тоже выдыхаю. Дома с расспросами не пристаю. Спокойно смотрим после ужина фильм. Только когда на секс прямым текстом намекаю... Маруся заявляет, что сильно устала. Молчу. Хотя подобная хрень у нас затянулась. Последний раз трахались три дня назад. Учитывая, что до этого сливались утром, вечером и ночью вдогонку, картина вырисовывается странная. Когда утром ситуация повторяется, злюсь, потому как не понимаю объективных причин ее отказов. «Ярик, я не в настроении!» Пихает меня в грудь и соскакивает с кровати. «Что не так, блядь?» Поднимаюсь следом, разворачиваю ее к себе лицом. «Можешь прямо сказать?» Естественно, у нас завязывается ссора. «Тебе от меня только секс нужен?» Меня, блядь, такая буря разбирает. На эмоциях по лбу ей стучу. «Думаешь, что несешь?» Она в отместку меня трескает ладонями по плечам. «А что и не так сказала?» Вопит на самых высоких нотах. «Ты же поэтому злишься? Я обязана постоянно хотеть?» Я где-то сказал, что обязана. Жёстко выталкивая, улавливая в её словах истину. Может, я и веду себя как мудак. Только она тоже без объяснения на мороз падает. Нет, не обязана. Но согласись, это выглядит странно. Всё было нормально, всегда хотела. И вдруг неделю не хочу. Объясни, чёрт возьми, почему? Не неделю, а четыре дня. Это много? Для тебя проблема? Это дохрена. Но вопрос сейчас в другом. Почему ты не хочешь? Повторяю с нажимом. Может, у меня болит всё. Может, я истощена. Да, только проснулась и чувствую себя плохо. Что именно у тебя болит? С ног до головы оглядываю, будто это поможет мне просканировать её организм, как МРТ. Манюня. Это не объяснить. Понимаешь ты или нет? Понимаю ли? Я, блядь, тону в ней. Ну, не понимаю. Грудину рвёт когтями жадной твари, которая жаждет каждый день право на неё заявлять. «Особенно сейчас, когда мы на пороховой бочке. Одно по глазам Марусину вижу, что это не рядовой срыв. Корни этой проблемы где-то очень-очень глубоко внутри нее. Что именно у тебя болит?» Долблю спокойно, но с упорством. «Все!» «Как я это должен разложить?» «Абсолютно неясное заявление. Так вообще бывает?» «Давай съездим к врачу». «Нет!» По реакции очевидно, что это предложение приводит ее в ужас. Расширяя глаза, какое-то время говорить не способна. Только смотрит так, что у меня внутри ржавым тесаком рубка костей и мяса происходит. Маруся, что ты молчишь? Кладу ладони и на затылок. Давлю на себя, пока лицами не соприкасаемся. Не наводит ты страх. Нет, Яричик. Шепотом выдыхает и мотает головой. Совсем иначе сейчас звучит. Потухли яростные светила. В ней и во мне одновременно. Я записалась к врачу на завтра. Когда успела? Не то, чтобы я ей не доверяю, просто не могу не убедиться. В пятницу. Сегодня воскресенье. Молчала почти двое суток. Почему ничего не сказала? Не хотела, чтобы ты думал, будто это что-то серьезное и волновался. Значит, я не должен волноваться. Считаешь это возможно? Ярик, шепчет и целует. Если можно так назвать затяжное прикосновение ее губ к моим. Желаю максимально задержать ее. Часами из рук не выпускать. Только понял уже, что пока лучше не давить. Сжимаю челюсти, когда отстраняется. Шумно выдыхая, отвожу взгляд. Сейчас я хочу просто полежать. уверенно Снова в глаза смотрю. Как я раньше не заметил, что они у нее грустные как будто воспаленные. «Маруся, расскажи хоть где болит». «Не могу объяснить». «Потом». «Полежи со мной, пожалуйста». Когда забираемся обратно в кровать, Машка сама меня обнимает, судорожно выдыхает в шею и замирает. «Сегодня ночью ты не кричала». Хочу отметить позитивный момент. «Да, я не кричала, потому что не спала». Это ее признание пробирает меня, мать в вашу, до дрожи. Молчу. Не знаю, что сказать и как помочь. Засыпает Маруся быстро, долго спит и, хвала Богу, тихо. Моментами приходится прислушиваться. чтобы уловить едва различимое сопение. Когда звонит телефон, никаких, блин, признаков жизни не подаёт. Я поднимаюсь, приношу извинения организаторам свадьбы и отменяю встречу. Ложусь обратно. Наблюдаю за тем, как спит, и душу на повторе разбирает тревога. Вспоминаю последние дни, пытаюсь переосмыслить, но никакого объяснения её поведению не нахожу. Что я сделал не так? Чем её расстроил? от Отчего её колбасит? А если правда болит? Если с ней происходит что-то серьезное? Привет, шепчет Маруся, не открывая глаз. Который час? Двадцать пять минут четвертого. Резко садится на кровати. Ты голоден, да? Голоден, конечно. И сам бы нашел себе, что поесть, но ее оставлять не хотел. Выспалась? Я? Да. Спохватившись, поднимается и бежит в ванную. Сейчас умоюсь и покормлю тебя, кричит на ходу. Я тоже встаю, и пока Маруся наводит марафет, заправляю кровать. Я бы еще много чего сделал, чтобы ее порадовать. Я бы полжизни, черт возьми, положил, только не знаю, как и где. К которому часу тебе завтрак врачу? Спрашиваю, когда появляется из ванной. К двум. Отвечает явно неохотно. Отгул взяла. Все решила, значит. Только мне говорить не собиралась. Качнув головой, выхожу из комнаты. Машка идет за мной. На кухне, не сговариваясь, принимаемся за готовку. Я берусь нарезать мясо, она овощи. Пока тушим соус, все так же молчит. «Ярик!» Шелестит Светоша в какой-то момент, не выдержав напряжения. Бросается ко мне. Обнимает и, задирая голову, заглядывает в глаза. «Не обижайся!» «Да не обижаюсь я!» Искренне говорю. «Просто ни хрена не понимаю!» «Я люблю тебя!» «Клеишь, как пластырь!» «Молодец!» «Цежу сквозь зубы не потому, что злюсь, а потому, что действительно больно». «А ты любишь?» «Ну что за вопросы, Маруся?» «Люблю, конечно. Завтра все будет хорошо». Обещает, а у самой слезы в глазах стынут. «В каком смысле?» Реагирую на инстинктах, а она не отвечает. «С тобой поеду». «Нет-нет, зачем ты будешь пропускать работу? Не нужно. Не нужно, нет». Говорит вроде как спокойно, но вместе с тем чересчур медленно. Я уже с мамой договорилась. Решение свое не сразу озвучиваю, чтобы по новой не накалять атмосферу, растирая ладонями ее плечи, касаясь губами виска. Не нужно, не нужно. Никуда я себя, Маруся, не отпущу. Приглушенно выговариваю. «Кричи, не кричи. Вместе будем».